Если вы купили новый телефон, вы, наверное, будете его беречь. Особенно если вы мечтали о таком гаджете, хотели его страстно и долго-долго ждали этой покупки. И вот он ваш. А теперь начните швырять его на пол в раздражении топить в ванне, царапать острыми предметами. А за связь не платите. Еще чего, вы и так заплатили за телефон. Или вам его подарили. Вот пусть тот, кто подарил, и оплачивает скоростной интернет. Иначе что это за подарок? Телефон перестанет работать, правильно? А теперь несите его туда, где взяли, и предъявите претензии, показывая сломанный гаджет. Потребуйте новый. Или пусть этот починит чтобы он был как новый. Знаете, вам вежливо откажут. И, возможно, примут за ненормального. Особенно если вы начнете требовать и угрожать, например. А с дарами судьбы люди поступают точно так же. Девушка не могла устроить свою жизнь, хотя очень этого хотела. Красивая, образованная девушка 42 лет. Ее психолог научил кое-чему, кое-в чем помог, и она стала встречаться с хорошим, достойным мужчиной. Все отлично сложилось. Но потом девушка 42 лет начала предъявлять такие требования и закатывать такие истерики – что мужчина не выдержал и сбежал. Вернее, вежливо распрощался. Девушка пошла к психологу и стала требовать объяснений. Как же так? Почему отношения сломались, а? Потому что она их сломала. Можно заполучить желаемое. Есть такие способы, да? Не всегда. Но есть шанс убрать плохую программу. Скажем, программу одиночества или бедности. И даже программу смерти. Мартида. Можно остановить иногда. И дать человеку шанс жить дальше. Врачи могут вернуть здоровье даже тяжело больному, так бывает. И могут подарить человеку телефон мечты. Или орхидею неописуемой красоты в горшочке. Редкую и баснословно дорогую. Только за орхидеей надо ухаживать. А отношения не то что строить, хотя бы беречь. И на вожделенной работе надо работать. трудиться находить общий язык с коллективом. А здоровье надо поддерживать и ценить, отказаться от вредного и лишнего. Да что толку говорить общеизвестные вещи? Дашь человеку то, что он просил, или поможешь получить, а потом к тебе же претензии предъявляют. Орхидея завяла, а телефон разбился, когда его со всего маху швырнули об стену. А мужчина ушел после очередного скандала с воплями и угрозами. Проблема человека, который не получает желаемого и горько сетует на это, может быть куда серьезнее, чем отсутствие вожделенной вещи или события. Сверху отлично видят, как такой человек раньше распоряжался телефонами, орхидеями, мужчинами, работами или даже детьми, возможности их иметь. Вот и не дают ничего больше. Потому что манера у этого человека такая получить желаемое, испортить, изломать, и требовать новое, целое, хорошее. Или требовать оплачивать его расходы на полученную вещь, всю жизнь платить за его телефон, а он будет претензии предъявлять вам же. Так что не всегда надо помогать кому-то получить желаемое. Пусть человек сначала научится желаемым распоряжаться, кормить котенка по часам, убирать за ним, платить ветеринару, расчесывать шерстку и не оставлять одного на сутки двое. Пусть тренируется пока на тамагочи или еще как-то. Получить желаемое можно. Вопрос в том, как люди ведут себя потом. Готовы ли они получить желаемое? И к кому они предъявят претензии, когда сломают и разобьют полученное? Это легко узнать, посмотрев на их прошлое. Мы вчера ночью шли с раскопок. В кромешной тьме по каменистой дороге звезды сияли в черном небе, и слева... Под обрывом шумело море, тоже чёрное. Мы, конечно, зря по этой дороге пошли в темноте, но так получилось. Мы вышли с древней раскопанной улицы, где сохранились стены домов и даже мозаика на полу, дырки от водосточных труб, розовая штукатурка кое-где, и пошли по этой дороге. А потом увидели костёр на берегу. Люди сидели вокруг костра и пели песню хором на незнакомом языке. и лица их освещали в сполохе огня. Мы вдруг попали во временную яму. Время исчезло. Может, это были филистимляне или амаликитяне, может, финикийцы. Какая разница? Они жарили рыбу над вечным морем, под вечным небом и пели вечную песню. Ничего не меняется. На самом деле времени нет. Все существует одновременно. Это мы бежим или идем, и нам кажется, что одни события проходят, наступают другие, и дворцы превращаются в руины, и люди исчезают. Но это не так. Агата Кристи тоже однажды поняла на раскопках, что такое время, и успокоилась. Но передать это словами непросто. Надо идти в темноте по каменистой дороге над обрывом, слышать шум моря и видеть звезды в черном бездонном небе. И слышать песню на древнем языке, которую поют люди у костра. И чтобы был запах жареной рыбы. На долю минуты можно почувствовать, что времени нет. Это мы идем, и события пропадают из вида. Древние города по-прежнему шумят. И верблюды бродят по пустыне. И сияющие величественные храмы стоят по-прежнему. И все живые. просто в другом времени, в другом пространстве, которое существует одновременно с нашим. Ничего не кончается, и всё остаётся на своих местах. Это мы бежим или идём по каменистой дороге, а когда устанем, сядем на берегу и будем сидеть у костра и смотреть на путников, которые торопливо идут мимо. Назовите три вещи, которые приносят вам радость. положительные эмоции от обладания ими. Нет, это не про духовные ценности и не про отношения, и не про домашних любимцев. Они не вещи, а живые личности. Это именно про вещи, предметы, материальные ценности, которые у вас есть. Может, они и не стоят дорого, но даже мысль о том, что они у вас есть, радует вас и веселит сердце. Предположим, есть прекрасный костюм, который вам очень к лицу. Он висит в шкафу, и вы его надеваете на торжественные мероприятия, на праздники. Но даже само воспоминание о том, что костюм есть, радует вас. Хорошая вещь. Или у вас есть красивое кольцо, дорогое. Вы редко его носите, но оно вас радует. Или машина есть хорошая. Вы любите ее, она приносит положительные эмоции. Вы обладаете вещью, которая вас радует. Или картина есть, которая очень вам нравится Или сумка Вы потратили много денег на сумку Это неумно, да? Но сколько положительных эмоций вам приносит это кожаное изделие с замочком Упоительно гладкое, восхитительного персикового цвета В детстве мы легко назвали бы три любимые вещи По-настоящему любимые Эмоционально заряженные У меня был калейдоскоп Картонная трубка Повернёшь её, приставив к глазу, а там волшебные узоры самых разных цветов сменяют друг друга. Сколько радости в этой картонной трубке с битыми стёклышками. И плюшевый медвежонок, которого я подобрала во дворе. Его кто-то распотрошил и выбросил в грязь, выколупал глазки. Мой папа-доктор профессионально зашил медвежонка. Мама сделала новые глазки из пуговиц. Она ведь была хирургом-офтальмологом. Бабушка связала медвежонку, жилет и шапочку. А потом я усадила его в игрушечную сидячую коляску и возила по двору. Колясочка — третья любимая вещь. Хотя, конечно, я мечтала о лежачей колясочке. У некоторых девочек были такие. Но всё равно отлично, превосходно. Так легко в детстве назвать три вещи, которые радуют и заряжены положительными эмоциями. Да хоть 100 таких вещей можно назвать. А сейчас довольно и трех. Назовите их, эти вещи, от которых становится тепло на душе и появляется энергия, с которыми связаны положительные эмоции. Что вас радует, обладание чем внушает вам положительные чувства? Вещи важное дело, знаете ли. И простым первобытным людям, и великим фараонам клали с собой их любимые предметы, чтобы и в ином мире они радовали владельца. Вещам придавали большое значение, именно любимым, которые радуют сердце. Положительные эмоции укрепляют психологическую защиту и продлевают жизнь. А положительные эмоции, связанные с материальными предметами, привязывают нас к материальному миру. Ничего плохого в этом нет. Наше тело вполне материально. Сердце легкие, почки и мозг. И у нас должны быть любимые вещи, которые нас радуют. Счастье обладание Это тоже счастье. Пусть это старая пластинка с любимой песней, томик стихов с автографом поэта, медальон старинной работы или роскошный автомобиль, неважно. Но если есть три любимые вещи, мир становится довольно приятным местом и есть дополнительный источник радости. Если не досчитались, купите себе любимую вещь, исходя из своих возможностей, но купите непременно. И ориентируйтесь не на практичность, а на радость. Ученые доказали, кстати, что мы делаем выбор, руководствуясь эмоциями, хотя и не признаемся себе в этом. Три любимые вещи удерживают нас в этом мире и согревают нашу душу. Если они есть, все хорошо. И ваш личный мир — вполне приятное обитаемое место, где есть ваш личный маленький источник энергии. Одного мальчика мама привезла на озеро. Он впервые увидел озеро в четыре года. Он был потрясен. Стояла жара. Мама села на полотенце и достала книжку. А мальчику строго сказала, «Ты можешь поплескаться в воде, но смотри, не замочи трусики, а не то я тебя выдеру». И выдрала бы. Такая была у нее манера. Вода была прозрачная и прохладная, заманчивая. Другие дети купались и брызгались, в визжа и хохоча. А мальчик стоял в воде и боялся пошевелиться. И боялся детей, которые могли его обрызгать. Был чудный, жаркий летний день. Так отравляют радость жизни. Тебе что-то вроде дают, но при этом тебе ничего нельзя. Ты можешь испачкаться, забрызгаться, разочаровать, вызвать неудовольствие или даже получить по уху, если не оправдаешь ожиданий. Стой, как памятник, пощи колотку в воде в жаркий день, а потом тебя возьмут за руку и уведут с озера, похвалив за то, что ты был хорошим. Или просто не ударят, не завопят. «Ах, вы меня разочаровали!» И многие люди так проживают жизнь. Стоят в жаркий день пощи колотку в прохладной воде и боятся намочить трусики, боятся пошевелиться и что-то сделать не так. Меня в детстве выпустили во двор в снежно-белом пуховом свитере Роскошная была вещь И тоже мама велела быть поаккуратнее Я очень старалась, правда Гуляние было испорчено, ведь надо быть осторожной К счастью, я немедленно упала в единственную грязную лужу И еще сверху меня волной грязи захлестнуло Я заплакала и пошла домой С меня капала грязь Мне тоже года четыре было Тогда дети гуляли самостоятельно во дворе. Ну и что? Мама расспросила, не ушиблась ли я. А потом отмыла меня в ванне с пеной селена и белым утенком с дырочкой для зубной щетки. Свитер постирали. Он стал серым и крошечным. Как раз налез на плюшевого медвежонка. Ровным счетом ничего страшного не случилось, хотя мама огорчилась, конечно. Тогда мало было хороших вещей. Понимаете... В жизни невозможно жить и не пачкаться, не падать, не мочить штанишки в озере, не получать иногда полбу от хулиганов и не терять игрушки. Невозможно прожить жизнь и ни разу не упасть, и искупаться в прохладном озере, не замочив трусики. Всякое бывает в жизни. Уберечься от всего и сохранить свежую белизну одежд невозможно, если жить по-настоящему. Но многие люди смертельно боятся неудачи или падения. и стоят на одном месте, стараясь не шевелиться, и шарахаются от тех, кто смеется и брызгается, а потом их уводят за руку ангелы смерти, и они жалобно оглядываются на Голубое озеро и даже на грязную лужу, это тоже интересно, и их кладут в аккуратный ящик в белых свитерах, совершенно белых. «Живите!» Я часто говорю «велите». Ничего страшного, и на приеме, так говорю, и в жизни. Если действительно ничего страшного, ну, упал, испачкался, ушибся, ничего, это пройдет. Страшно стоять в воде и не сметь шелохнуться, и видеть в отражении свое постаревшее лицо. Зависть возникает из-под не сразу. И сначала она может маскироваться дружбой или восхищением, но как только начинается копирование, Зависть становится очевидной. Завистник трудолюбивый и упорно повторяет каждый ваш шаг. Он повторяет вас в жажде завладеть вашей славой, талантом, преимуществами, красотой, деньгами. Он подменяет вас с собой в надежде, что будет получать посылки и подарки, адресованные вам. Поэт Мариенгов, очевидно, завидовал Есенину. и к славе его ревновал, и к успеху у женщин, и сама природная красота Есенина заставляла Мариенгофу страдать. Они были совсем не похожи. Высокий черноволосый Мариенгоф с вытянутым лицом и среднего роста белокурый синеглазый Есенин. Но Мариенгоф полностью копировал одежду Есенина и поэта к этому подтолкнул. Они совершенно одинаково одевались. Это странно выглядело и потешно, если не понимать жгучей зависти одного к другому. Одного наградили талантом сверх меры, и он бездумно и щедро этот талант расточал. Другой часами вымучивал строки и образы, но кто помнит стихи Мариенгофа, который бесспорно был талантлив и умен, но от природы бездарен как поэт. И вот однажды один знакомый подарил Есенину галстук-бабочку коричневый в тонкую полоску. У него с царских времен осталась коробка с разными галстуками. Вот он Есенину Франту и преподнес подарок. Мариенгов увидел его и прибежал к знакомому. Стал требовать такой же галстук. Даритель даже растерялся и всю коробку перед литератором вывалил. Мол, выбирай. Раз тебе так нужен галстук, возьми любой. Нет, Мариенгов хотел коричневый галстук-бабочку в тонкую полоску. Вот такой надо. Не нужны другие, давай такой. Чтобы в точности, как у Сергея, был галстук, другой не надо. Не нашлось такого же галстучка. Но случай показательный. И поэму такой же Мариенгов написал, и пальто такое же носил, и друзей таких же имел. И вроде как достиг, добился, жил хорошо, а Есенин погиб молодым. Мариенгов еще и роман о своем друге написал, где любовь перемешана с ядом зависти. Восхищение с принижением Завистник хочет все, как у вас Он даже обои поклеит такие же Волосы в тот же цвет покрасит Купит в точности такую одежду И отдыхать поедет туда же, куда и вы И поэму напишет на ту же тему Украв у вас сюжет Ну таковы завистники Надеются, что дары, адресованные вам Придут к ним Надо только надеть галстук-бабочку Коричневый — в тонкую полоску. Знаете, завистливые подражатели в чем-то правы. Копирование отнимает у нас силы, это да, и дает завистнику возможность получать наши гонорары. Только вместе с гонораром завистник-копировальщик получает еще кое-что. Не все посылки набиты дарами, и не все заказные письма приятны. Можно получить часть судьбы того, кого умышленно и жадно копируешь. Сын Мариенгофа покончил с собой в пятнадцать лет. Рано, как и Есенин, вырос талантливым, способным, тонко чувствующим, как настоящий поэт. А потом наложил на себя руки, пока родители гуляли после театрального представления. Такая трагедия. Вот об этом завистливый плагиатор забывает совершенно. Он хочет получить чужую судьбу, чужой талант — Так в народе называли и судьбу, и предначертание, и удачу, и талант. Что же? Это возможно. Только тогда он получит кое-что еще. Все минусы вместе с плюсами. Он добровольно вызвался на это. И получил кое-что еще в придачу к галстуку бабочки. Нет, лучше не завидовать и не пользоваться дарами чужой судьбы. Мало ли что там осталось в коробке с галстуками.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 Это тоже внутренний факт, который нельзя доказать. И не надо. Маленький мальчик шел и кушал мороженое. Совсем маленький и младенчески пухлый. В трусиках и в косыночке шел по дорожке и сосредоточенно кушал мороженое из рожка. Это трудное дело, когда ты такой маленький и только начал ножками ходить. А большие мальчики лет восьми играли в мяч, и этим мячиком, Прямо в голову малышу попали. Слава богу, мяч пляжный, легкий, но все равно неожиданно и больно. Хлоп, и мячик стукнул по голове. Малыш растерялся, глазки округлились, и нижняя губка задрожала. Он испугался, ему больно, он вот-вот расплачется, хотя мама присела перед ним и утешает, что-то ему говорит по-польски. Мол, не плачь, миленький, мальчик не хотел в тебя попасть. И мальчик подбежал, который невзначай попал мячиком, худенький такой, белобрысый мальчик, все косточки видно, и стал извиняться перед малышом на немецком. Искренне так, сам чуть не плачет, мол, прости меня, я нечаянно, я не хотел. И малыш не заплакал, хотя губка оттопырилась и дрожала. Он внимательно слушал большого мальчика, а потом кивнул добродушно. и протянул худенькому мальчугану своё мороженое липкой ручкой. На! Потёр голову под платочком и зашагал дальше с мамой. Мороженое он продолжал кушать, не беспокойтесь. Он большому мальчику предложил ведь облизать или откусить, правильно? Угостил и простил. А теперь со спокойным сердцем может топать дальше по берегу моря, за ручку с мамой, и кушать своё мороженое. Он не злопамятный и не плакса. Это великодушный малыш. Инциденты бывают, ничего не поделаешь. И говорим мы все на разных языках. Но друг друга люди понимают сердцем. Совершенно не обязательно знать чужой язык иногда. Можно простить, сдержать слезы и дать мороженое облизать. Если случайно попали мячиком и искренне извинились. Инцидент исчерпан, светит солнце. И можно наслаждаться огромным миром. И фруктовым мороженым. Оно вообще... многое улаживает. Когда в кране долго не было воды, сначала идёт грязная. Но мы радуемся, воду дали, надо её пропустить, и пойдёт чистая. До этого только сепение и шум раздавались, а потом и вовсе мёртвая тишина, а сейчас потекла вода. Пусть ржавого цвета, это ничего, главное она есть, просто надо её пропустить. Вот то же самое бывает, когда снялся психологический блок или разрушилась негативная программа. Начинают происходить события, которые кажутся неприятными или нелепыми. И человек даже сомневается или раздражается. Не этого он хотел, не это ему нужно. Дрянь какая-то происходит. На самом деле это прорвало плотину, которая мешала движению энергии. И в трубы стала поступать вода, пока грязная. Вот, например... Женское одиночество мучило, ничего не происходило, совсем ничего. Мужчины женщину не замечали и не проявляли интереса. После некоторых действий и советов специалиста стало еще хуже вроде бы. На улице начали подходить сомнительные личности. В автобусе мужчина странного вида пытался прижаться, а в сети вдруг пошли сообщения от подозрительных американских полковников и неприличные фотографии от жителей далеких государств. и какой-то пьяный предложил познакомиться и проводить до дома. Как это неприятно. Вместо уютного одиночества — шквал ненужных и противных контактов. А это хороший знак, вот что я вам скажу. Энергия вернулась или появилась. Просто первыми выражают свои эмоции не самые воспитанные люди, не обремененные рефлексией. Но это очень хороший признак. Мутная вода схлынет — Грязная вода протечет, а потом появятся те люди и те знакомства, которые вам нужны. Энергия начала циркулировать по трубам. Лед тронулся. Или вы искали работу. Как говорят, все было глухо, как в танке. Никаких предложений и ни одной вакансии. И вдруг после контакта со специалистом или просто ни с того ни с сего начинается шквал диких и неприемлемых предложений. вас зовут на должность продавца кваса или предлагают завербоваться на Крайний Север, предлагают работу совершенно в другой области или за копеечное вознаграждение, но с переездом в другую страну. Все это совершенно не подходит, но это хороший знак. Скоро вы найдете ту работу, которая вам нужна. Потому что началось течение событий, оживление ситуации. Это признак движения и появления энергии. Или нет покупателей на квартиру или машину. Никого ваше предложение не интересует. Никто не звонит и не пишет. А потом вдруг начинают звонить странные люди. И смотреть товар тоже приходят странные, неподходящие покупатели, которые ничего покупать не собираются. Вы раздражаетесь, что тратите время и нервы на общение с этими людьми. Ничего плохого не происходит. Наоборот, это хороший знак. «Лёд тронулся, началось течение событий, скоро появятся настоящие покупатели, и вы продадите то, что вам нужно продать. Так что ненужные, неподходящие, нелепые события и предложения — это признак того, что дали воду. Пока она грязная. Ничего, надо её пропустить, и пойдёт чистая потом. Плохо, когда стоит мёртвая тишина, абсолютный штиль. Действительно, нехороший признак». а неожиданные или нелепые предложения контракты ненужные возможности это хороший признак барьер сломан течение событий началось энергия есть готовьтесь скоро появится ваш шанс главное не пропустить его я разговаривала с братом сережей это который известный ученый физик физик теоретик он в другой стране живет и работает я уставшая была очень Надо заканчивать очередную книгу, прием большой, передачу записали. на встречу с компанией Яндекс ходила. Я ведь еще там работаю. И работаю хорошо. Лучше меня только два больших паблика работают. И брат Сережа в разговоре сказал мне между делом такие слова. Мне надо делать новые открытия. Потому что если я не буду делать открытия, я не смогу получить гранты и финансирование лаборатории. Мне надо сделать еще несколько открытий. Он их немало сделал уже. Это правда так. Мы должны делать открытия. Какое там вдохновение? Мало ли что нам нравится или что нас утомляет. Делайте открытия. Тогда ваша лаборатория будет нужна. Только в этом случае вы получите финансирование, энергию жизни, силу, здоровье, положительные эмоции и паёк, хлебные карточки. Открытия у всех разные бывают. Бизнес откройте, развивайте свои способности и таланты и совершенствуйте их. Изучайте языки, учитесь новому постоянно и создавайте продукт. Открывайте свое сердце и душу чувствам любви и дружбе. Находите новое и полезное, а потом делитесь с другими. Вот в этом случае ваша лаборатория будет нужна, и ее будут финансировать из источника. Из какого-то пока плохо известного физики источника. А не будем делать открытия, не будет и финансирования. Кому нужна лаборатория, где ничего нового не открывают, а только уныло переписывают старые книги и твердят, «Ах, мне скучно, ах, я устал, ах, нет ничего нового под солнцем, так стоит ли тратить силы?» И почему ничего хорошего не происходит? Почему такая рутина и однообразие? Да потому что рутину мы создаем сами. Ничего не открываем, не действуем активно. и финансирование прекращается, лабораторию закрывают. Человек — это тоже маленькая лаборатория, он для того и нужен на Земле. Продолжайте делать открытия, и силы вернутся, система будет жить». Когда Марлен Дитрих было за 60, она приехала в Ленинград с концертами. В СССР к ней хорошо относились. Актриса боролась с нацизмом и покинула Германию, хотя Гитлер ее обожал. По радио Дитрих выступала и изобличала фашистскую пропаганду, на фронте перед бойцами давала концерты три года. Смелая женщина. И красивая, и талантливая. И вот эта великолепная королева, как она сама себя называла, встала на колени перед писателем Паустовским. Так она выразила восхищение и трепет, который испытала от его рассказа. Она рассказ «Телеграмма» прочитала, и душа ее была потрясена. А ничего особенного нет в рассказе. Старушка ждет свою дочь. Старушка доживает последние дни среди чужих простых людей, которые ни ее воспитания не понимают, ни образования не ценят, а подаренные старинные шляпы и жамканные перчатки сдают в утиль. На что им это древнее рухлить? Старушка умирает и все ждет свою дочь, обнять хочет, попрощаться. А дочь организует выставку какого-то скульптора и все не едет. И тогда дворник, чтобы умирающую и тоскующую старушку утешить, приносит телеграмму. Он ее сам написал. Мол, дорогая мамаша, выезжаю, скоро буду, любящая вас, дочь. Старушка понимает, что дворник ее обманул по доброте сердечной, благодарит его и умирает, так и не обняв свою дочь. Та приехала уже после похорон. Немудреный сюжет, трогательно, но не сказать, что это великое произведение вроде «Божественной комедии» или «Илиады». А вот Марлен Дитрих на колени встала. Экзальтированная актерская натура, да? А потом дочь Марлен Дитрих написала книгу о маме, Мол, мама, конечно, была хорошей актрисой, шизофреничкой и алкоголичкой. Мужчин меняла, как перчатки, названивала мне в швейцарский пансион целыми днями. Другие школьницы даже удивлялись. И на день рождения скупила несколько цветочных магазинов, и меня цветами завалила психопатка такая. Даже неудобно было перед пансионерками. Мой французский, который я выучила, мама не считала совершенным. Вообще она меня любила, конечно, но неправильно. Надо не так, надо совсем иначе. А я не любила свою мать, как актрису уважала, но не любила, потому что вот такая она была психопатическая натура. Каждый любит, как может и умеет. Страшное — это не любовь и отвержение. Когда мать не любит ребёнка, мучает его, обижает и отвергает. Может, не стоит про маму писать, что она алкоголичка и шизофреничка, ежели она старалась и любила, как могла. Как умело И до последних дней не просила помощи или сочувствия. Ей за квартиру было нечем заплатить. Она была прикована к инвалидной коляске. Это бывшая, великая Марлен Дитрих. Но она артистично врала по телефону, что с Марлен Дитрих всё отлично. Она уехала на автомобиле в аэропорт, летит на гастроли. А говорит домработница. Вот, что передать мадам Дитрих. А про книгу дочери актриса знала. и даже советовала добавить некоторые эпизоды поскандальнее. Тогда больше людей купят книгу и больше денег заплатят. Так она заботилась о дочери. Странно, да? Но вот так только она и умела любить. Это «стальная орхидея», как ее называл влюбленный Ремарк. Но это ведь тоже любовь, правда? И не стоит называть ее шизофреничкой и алкоголичкой. Она была королевой». И ею осталось даже в 90 лет, когда потеряла свое королевство. Она сохранила великодушие и способность заботиться о своем постаревшем ребенке. Пусть пишет, пусть ей заплатят. И это грустный рассказ о старорежимной старушке, которая вознаграждала чужих людей побитыми молью шляпками и перчатками и ждала свою дочь, чтобы просто ее обнять и умереть спокойно. Безыскусный рассказ из жизни, который заставил великую актрису встать на колени перед писателем. Хотя она писателей покруче знала. Ремарк, Хемингуэй ее любили. Но наше сердце трогает то, что в нем болит. И никто не поймет сердце другого человека. Иногда даже самые близкие не поймут и оставят умирать среди чужих людей. А потом напишут книгу обидчивых воспоминаний о грудах орхидеи и роз, которыми их заваливали. и о слишком частых телефонных звонках. Если бы эти люди знали, как страшно, когда никто не звонит и не шлёт телеграмму. Но они не знают, потому и пишут такое. Жемчужное ожерелье было у одной женщины. От мамы осталось. Из ценных вещей только эта нитка жемчуга, хотя вроде много-много всего было. Два сына и две дочери, квартира большая — и загородный дом, обставленный роскошной мебелью, машины хорошие и бизнес. Только всё это принадлежало не ей, как спокойно пояснил муж. Он сидел, загорелый такой, с курорта прилетел, одетый с иголочки, белоснежную рубашку она сама ему погладила вчера. Аккуратная стрижка, просить благородное на висках. Вот он и пояснил, что имущество принадлежит ему. Ферштейн? «Вот документы ты же сама подписывала, а я, мол, временно желаю пожить с секретаршей своей. Она молодая и красива, да и я еще не стар. Надо испробовать новый опыт, а потом решим, как с тобой быть». Дети выросли и жили отдельно со своими семьями, а женщина всю жизнь посвятила детям и карьере мужа. Она помогала ему добиться успеха, вела бухгалтерию, подсказывала, поддерживала, была экономистом по образованию. Но почти не работала официально, потому что дети, семья, муж карьеру делает и желает дома иметь уют и покой. И дочка младшая болела сильно всё детство. Врачи, клиники, операции. Женщина эта, Верочка, была ответственной и экономной. Она же экономист, как муж шутил. И она себе покупала только самое необходимое и практичное. А потом отчитывалась перед мужем. Она понимала, что все муж зарабатывает, да и он всегда об этом напоминал, просто для порядка. Спустя 30 лет муж выглядел великолепно и многого достиг. Теперь ему нужна перезагрузка, это он так сказал. Сказал, сел в свой роскошный автомобиль и уехал в загородный дом. А Верочке пока разрешил жить в его квартире, которая была записана на его мать. Все имущество было на кого-то записано. Верочка подошла к шкафу и достала зачем-то коробочку с жемчужным ожерельем. Она в прострации была. Может, маму вспомнила и хотела получить поддержку, может, временно помешалась. Она приложила ожерелье к шее и ужаснулась. Жемчуг умер. Он стал тусклым, неживым. Жемчуг умирает, когда его не носят. И шея была страшная, как у старухи-проценщицы, похожая на куриную ногу. А на куриной ноге старушечье лицо с провалившимися глазами тусклыми, как мертвый жемчуг Вот что увидела Верочка в зеркале А в шкафу висели сиротские платьица И свитерки серенькие лежали Немного Вот у мужа шкафы просто ломились от шикарных костюмов и рубашек Так бывает с теми, кто посвятил себя служению другим Они постепенно теряют блеск и свет, теряют энергию а потом их бросают. Загнанных лошадей пристреливают, а умерший жемчуг бросают озимь. Он некрасивый и неживой. Эта женщина немного постояла, шатаясь от горя, а потом позвонила юристу, записалась к психологу и в салон красоты записалась. Деньги оставались кое-какие на счету. Муж ей доверял и полагал, что она ни копейки не посмеет взять. Он был недалекого ума человек. Если жена была соратницей, Если она помогала в бизнесе, выстояла в лихие годы и не сдалась в тяжелые времена болезни ребенка, если у нее хватало воли себя ограничивать и довольствоваться малым, быть скрупулезно честной со своими и в меру хитрой с чужими, так не надо считать ее дурой и безвольной тряпкой. Верочка отстояла свои права, вот что я вам скажу. Ей было больно и тяжело, но она справилась, и юрист справился, и психолог. помог, и внешность ей так улучшили, что загляденье. А вещей она купила себе кучу, как освободившийся мафиози. Надо исправлять свои ошибки и экономно использовать самый главный ресурс — оставшееся время молодости, ну, зрелости. И жемчуг ожил. Она это ожерелье даже на ночь не снимала. Оно придавало ей сил и решимости. Даже жених на Кипре, где она купила дом, удивлялся, чего это она не снимает жемчуг на ночь. А Верочка отвечала, что она оживляет жемчужины. Они от тепла оживают. Видишь, они уже стали переливаться и сиять, как твои глаза, мое сокровище. Такой вот неожиданный конец у этой грустной истории. Бывший муж тоже живет хорошо. Лежит в больнице, и дети его навещают. Приносят вкусное, и лекарство покупают. Он потерял и бизнес, и секретаршу. И все ждет Верочку. Пишет ей жалостное послание, которое ужасно зля ревнивого жениха с Кипра. Но он терпит. Все же понимает, что больной человек пишет. Так редко бывает. Чаще загнанную лошадку... пристреливают или оставляют в чистом поле, а сами живут дальше. Кому нужен мёртвый жемчуг? Кому нужен истощённый старик или старуха, которые отдали слишком много не тем, кому надо? Жемчуг можно оживить теплом и светом. Но кто оживит человека, который принёс себя в жертву и наивно доверился тому, кто его использовал и бросил?